Майкл Джонсон. Результат упорного труда. Кто-то из журналистов дал Майклу Джонсону прозвище лучшего в мире специалиста в беге на 200 и 400 м. Это определение, конечно, было точным. Однако не все знали, что темнокожий атлет, добиваясь великих достижений в спорте, уже был дипломированным специалистом по маркетингу, окончив университет. Этим спортсмен обязан родителям, водителю грузовика и учительнице. Майкл Джонсон родился 13 сентября 1967 года в техасском городе Уэйко на берегу реки Бразос. Родители установили для своих пятерых детей строжайшие правила. Прежде всего учёба, а уже затем всё остальное. Даже во время летних каникул дети могли купаться и играть сколько хотелось. только после обеда, а по утрам занимались. Отец и мать твёрдо решили, что после школы их дети пойдут в колледж, чтобы получить высшее образование. Майкл Джонсон окончил университет. Бегом он начал заниматься ещё в школе, но сначала не относился к нему всерьёз. Позже Джонсон как-то сказал: "В детстве я всегда был самым быстрым среди своих сверстников, даже быстрее многих, кто был старше меня". Но будучи таким быстрым, я никогда не предполагал, что стану рекордсменом и чемпионом Олимпийских игр. Бег был для меня просто удовольствием. Однако в последний школьный год Джонсон занял второе место в беге на 200 м на чемпионате штата для школьников. В университете его включили в эстафету 4 по 100 м. Тем не менее, о том, что Джонсон может стать лучшим в мире, на дистанциях 200 и 400 м тогда ещё никто не думал. Даже опытный тренер Клайд Харт, тренировавший Джонсона со школьных лет и в конце концов дошедший вместе со своим воспитанником до самых высших спортивных побед. Зато с самого начала тренер прекрасно знал, что у Майкла с детских лет было поразительное трудолюбие. На пресс-конференциях Харт не раз потом вспоминал поразивший его случай, когда Джонсон был студентом первокурсником. Шла обычная тренировка на университетском стадионе, и вдруг разразился страшный ливень. Вода, стоявшая стеной, загнала всех в закрытые помещения. Харт хотел о чём-то поговорить с Джонсоном, но найти его нигде не мог. Потом он заметил, что укрывшиеся от дождя студенты Собрались у окон и с интересом смотрят на беговую дорожку. Там оставшийся в полном одиночестве Майкл Джонсон совершал рывки на 50 метров. После пробежки он возвращался на старт, бежал и снова шел к месту старта. Ему и в голову не пришло прерывать тренировку из-за ливня. А вот, говоря о разработанной им вместе со своим подопечным системе тренировок, Клайд Харт в подробности предпочитал не вдаваться. Зато вместо него в Красноречиво говорят результаты Майкла Джонсона. Впервые раз чемпионом мира Майкл Джонсон стал в 1991 году, победив в Токио на чемпионате мира по лёгкой атлетике на дистанции 200 м. Несколько лет подряд он неизменно побеждал на всех крупных легкоатлетических соревнованиях, не раз устанавливал мировые рекорды. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне Джонсон завоевал и свою первую золотую олимпийскую медаль за победу в эстафете 4 по 400 метров. Но в Барселоне от него ожидали, конечно, большего. Джонсон, действующий чемпион мира на дистанции 200 метров, считался бесспорным фаворитом на этой дистанции, так что его проигрыш на 200-метровке стал сенсацией. Сам атлет объяснял неудачу тем, что за 3 недели до Олимпийских игр поддался искушению нарушить строжайшую диету, которую до этого соблюдал годами. Однако факт оставался фактом. В Барселоне Джонсон завоевал всего лишь одну золотую медаль. Но это только послужило для него дополнительным стимулом. Джонсон вернулся в родной Техас чтобы вновь тренироваться, дважды в день, а потом одерживать все новые и новые победы. Через год после своих первых олимпийских игр на чемпионате мира по легкой атлетике в Штутгарте он победил на дистанции 400 метров, а также в эстафете 4 по 400 метров. В эстафете был установлен мировой рекорд. В 1994 году на играх доброй воли Майкл Джонсон, стал чемпионом на дистанции 400 метров, а также вновь в эстафете 4 по 400. В том же году, в забеге на 400 метров, он установил мировой рекорд для закрытых помещений. В следующем году улучшил этот рекорд. И в том же 1995 году, на первенстве мира в Гетеборге, впервые в истории легкой атлетики, Майкл Джонсон стал чемпионом на дистанциях 200 и 400 метров, прибавив к двум золотым медалям и третью за эстафету 4 по 400 метров. А потом стартовала 16-я Олимпиада 1996 -го года в Атланте. Фантастически удачная для Джонсона. Если в 1968 году на 19-й Олимпиаде в Мехико ошеломляющей сенсацией стал прыжок в 21 век темнокожего атлета из США Бобы Бимона, установивший феноменальный рекорд в секторе для прыжков в длину. То 28 лет спустя на играх в Атланте такая же сенсация была сотворена на беговой дорожке. Впервые в истории Олимпийских игр легкоатлету удалось победить на дистанциях 200 и 400 м. Этим героем стал Майкл Джонсон. На дистанции 200 м Он установил фантастические мировой и олимпийские рекорды 19,32 секунды. Причём побил своё собственное мировое достижение, достигнутое в том же олимпийском году 19,66 секунды. А годом раньше Джонсон был первым, кто сумел выиграть сразу на двух дистанциях 100 и 200 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Гётеборге. Да и вообще, на 26-й Олимпиаде 1996 года в Атланте 29-летний Майкл Джонсон был одним из самых титулованных спортсменов и находился в центре внимания. Ошеломляющее впечатление произвела уже его первая победа на дистанции 200 метров. После нее мгновенно разнеслась весть. Темнокожий американский атлет стал первым человеком, сумевшим развить скорость Почти 40 километров в час. Вторую сотню своих рекордных 200 метров он пробежал за 9,2 секунды. Завоевать еще одно олимпийское золото, выступая уже на следующий день, казалось выше человеческих сил. Но Джонсон сделал невозможное, став чемпионом и на дистанции 400 метров. Одержав свою великую победу на 26-й Олимпиаде, 1996 года в Атланте великий спортсмен год спустя на чемпионате мира по легкой атлетике в Афинах выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров. В 1998 году на Играх доброй воли снова стал победителем в забеге на 400 метров и в эстафете 4 по 400. В эстафете был установлен новый мировой рекорд. К этому времени в послужном списке Майкла Джонсона не доставал лишь мирового рекорда для стадионов на дистанции 400 м во всех других видах, где он выступал. Он уже был мировым рекордсменом. И этот рекорд 43,18 секунды великий спортсмен установил в 1999 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Севилье. К финишу он домчался словно бы играючи, опередив всех соперников. И это несмотря на то, что в эти дни в Испании стояла страшная жара. Это была девятая золотая медаль Майкла Джонсона на чемпионатах мира. В 2000 году 27-я Олимпиада прошла в Сиднее и принесла Майклу Джонсону еще две золотые медали на дистанции 400 метров и в эстафете 4 по 100. В общей сложности на трех Олимпиадах он завоевал пять золотых медалей. Спустя год после Сиднея Джонсон решил оставить спорт. Об этом тоже сообщали информационные агентства и газеты всего мира. 15 сентября 2001 года говорилось в сообщении: в японском городе Йокогама завершил свою блистательную карьеру рекордсмен мира Майкл Джонсон. Пятикратный олимпийский чемпион бежал этап 400 м В шведской эстафете 100, 200, 300 и 400 метров. Джонсон финишировал первым, обогнав японцев и австралийцев. Потом пятикратный олимпийский чемпион объехал на машине вокруг стадиона, разбрасывая мячи, которые зрители позже могли обменять на автографы. Я горжусь тем, что у меня была долгая карьера, и мне удалось продержаться в спорте на протяжении всех этих лет. Это было результатом упорного труда, сказал Майкл. Интересно, что оставив большой спорт, Майкл Джонсон пришёл к выводу, что теперь можно наконец поделиться секретами своих тренировок. Я действительно не раз читал лекции лёгкоатлетам и их тренерам из разных стран.